Коробка передач. Чтобы при ускорении не было резких рывков, в автомобиле необходима автоматическая коробка передач, а в работе мотивация. Можно сколько угодно действовать кнутом и пряником, бесконечно инвестировать в производство, но если у сотрудника не горят глаза, он будет скучать на работе, периодически поглядывая на часы. Как работодатель может сцепить коллектив и где найти ту силу, которая без принуждения заставит команду двигаться вперед. Чуть-чуть номер 46. Хочешь в отпуск? Предложи идею. Все сотрудники имеют право на отпуск два раза в год. Отказать им нельзя, закон не позволяет. Но можно использовать это стремление отдохнуть как повод для принуждения к инновациям. В один прекрасный день я под занавес очередного общего собрания внезапно для всех присутствующих объявил, что теперь подписываю заявление на отпуск только после того, как получу от сотрудника минимум одно предложение, как улучшить производственный процесс. Для меня очевидно. Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы поменяемся ими, то у нас останется, как и было по яблоку. Но если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся ими, у нас уже будет не одна, а две идеи. В общем, решили попробовать. Протестовать никто не стал. Вероятно, решили. Подумаешь, одно предложение. Трудно, что ли? Сначала, разумеется, предложения по улучшению сами оставляли желать лучшего. На станции низкие потолки. Душно. Или надо заказать стол-стул. Я читал, вздыхал, но заявление на отпуск подписывал. Понимал, нужно запастись терпением. А потом вдруг появилось дельное предложение. В цехе покраски не хватает освещения. Рискуем спутать цвета. Мы тут же сделали дополнительное освещение. После чего все поняли, что если предлагаешь что-то действительно полезное, то это находит отклик. Сотрудники стали приносить интересные идеи причем все чаще и чаще. Конечно, 20-30% предложений по-прежнему оставались имитацией, но это допустимая плата за остальные 70-80. А вскоре и вовсе начался такой наплыв инноваций, что мы уже не всегда успевали реагировать. Прямо сейчас. Попробуйте повторить мой опыт с идеями и отпусками можно начать с какой-нибудь шутки, чтобы разрядить обстановку и помочь людям воспринять новость положительно. Чуть-чуть номер 47. Или лифтер, или газонокосильщик. Однажды, когда я вел свой мастер-класс «125 форм и методов нематериальной мотивации», один слушатель поведал о том, что в его городе есть некий бизнесмен, который имеет обыкновение, когда кто-то из его сотрудников не выполняет план просто бить провинившегося по лицу. Со слов слушателя, сотрудники терпят этот произвол. Более того, такая практика, по его мнению, скорее положительная, нежели отрицательная. Мое мнение, если рассказанная история правдива, то в подобных случаях руководителю следует в первую очередь бить по лицу самого себя. Если из компании бегут люди, виноват гендиректор». Если не выполняется план, виноват гендиректор. Если плана вообще нет, тем более, виноват гендиректор. Сначала в себе разберитесь, и лишь потом предъявляйте претензии своим сотрудникам. Мы, руководители, бываем лишь двух типов, либо лифтеры, либо газонокосильщики. Либо мы сотрудников продвигаем, помогаем им расти, либо препятствуем их росту, равняем всех под одну мерку. Выкашиваем так, чтобы ни один стебелек не высовывался. Какая стратегия более выигрышная? По-моему, ответ очевиден. Прямо сейчас. Закажите дартс с собственной физиономией. Когда вам кажется, что все вокруг идиоты, а вы один на белом коне, сыграйте пару раз со своим изображением в качестве мишени. Очень отрезвляет. Чуть-чуть номер 48. Фиксируйте все важные договоренности. Расскажу конкретный случай из моей практики. Как-то раз при обсуждении годового плана совладельцы компании, а я один из них, пообещали мне дополнительную премию за достижение определенных показателей. Я весь год старался, план выполнил и даже перевыполнил. Напомнил про договоренности и услышал в ответ. А мы такого не помним. Причем, скорее всего, они действительно не помнили. Бывает. Обидно, но для меня это был отличный урок. С тех пор все важные договоренности я фиксирую на бумаге. С совладельцами, с партнерами, с топ-менеджерами, даже с рядовыми сотрудниками. Если человек пообещал что-то важное, я тут же кладу перед ним лист бумаги. Это лучшая страховка от любых неприятных сюрпризов иначе потом вам не избежать встречных обид и претензий. Да я такого не помню, да вы меня неправильно поняли. Договоренности надо фиксировать максимально точно. Если же они меняются, например, по обоюдному согласию сторон, то эти важные изменения тоже нужно фиксировать письменно. А потом все просто. Заведите маленький архив, перечитывайте находящиеся в нем документы, уничтожайте устаревшие, бережно храните актуальные. Да, поначалу на вас будут смотреть как на бюрократа и формалиста, но потом привыкнут и даже сами будут требовать от вас таких же расписок. Поверьте, это очень удобно. Прямо сейчас. Сотрудник в третий раз обещает выполнить задачу, хотя вы уже два раза по его просьбе откладывали дедлайн. Зовите его к себе в кабинет и кладите перед ним лист бумаги. И попросите секретаря дать вам для архива обещаний специальную папку. Чуть-чуть номер 49. Увольнение как ресурс. Но каким бы прекрасным руководителем вы ни были, к сожалению, текучесть персонала есть у всех. Что такое текучесть персонала? Это отношение числа уволенных работников предприятия за данный период по собственному желанию, за прогулы и так далее, к среднесписочной численности за тот же период. Если текучесть в вашей компании находится на уровне 10-20% в год, то вам не о чем беспокоиться. Это показатель в пределах естественной нормы. Если же эта цифра выше, то стоит задуматься, почему от вас уходят люди. И наоборот, если этот показатель ниже, это может означать, что у вас в компании намечается застой. Сотрудники не хотят никаких перемен, избегают любой активности, ведь их и так все устраивает. Но даже если вас покинул ценный специалист, не торопитесь искать ему замену. А может это хорошая возможность безболезненно оптимизировать расходы? Я в таких случаях иногда приходил в осиротевшее подразделение и говорил, а вы готовы справляться в составе минус один сотрудник? Чаще всего мне отвечали отрицательно, Тогда я предлагал оставшимся сотрудникам отдела поделить 50% зарплаты ушедшего в виде надбавки к своим зарплатам. Как правило, люди брали пару дней на размышления, а потом соглашались. В результате все оставались в выигрыше. Прямо сейчас. Посмотрите, кто у вас уволился за последнее время и кому еще не найдена замена. Примените мой метод, и вы увидите, что можно прекрасно работать по-суворовски, то есть не числом, а умением. Чуть-чуть номер 50. Что такое ОППП? За 38 лет работы руководителем я провел более 10 тысяч совещаний, рабочих встреч, отчетных собраний. И точно знаю, что когда сотрудники врут, они чаще всего даже не понимают, что врут. Это происходит не в результате осознанного морально-этического выбора, а просто само собой – от непонимания, как правильно говорить правду. Обычно на вопрос, почему это произошло, начинают рассказывать о поведении отдела. Кто куда пошел, кто кому позвонил, кто что сделал. В итоге руководитель получает вместо фактов и анализа ситуации ненужную информацию, которая лишь дезориентирует. Поэтому надо помочь людям отвечать правдиво. «Когда я это понял», я ввел для ответов на вопрос, почему это произошло, модель, которую назвал ОППП. Что же это такое? Простейший алгоритм. Делаешь регулярный анализ показателей, видишь отклонение в показатели. Увидел отклонение, ищи причину. Нашел причину, дай предложение по решению. На основе предложения составь план действий. Таким образом, мы получаем аббревиатуру ОППП. Отклонение, причина, предложение, план. Пользуйтесь. Прямо сейчас. Напишите этот алгоритм на доске в своем кабинете. Сотрудники будут спрашивать, что это, а вы объясняете. Пусть привыкают. Чуть-чуть номер 51. Красивое материально заинтересованное лицо. Когда я работал еще в советские времена руководителем на большом предприятии в Тульской области, был у нас такой случай. Один хороший, честный парень, которому очень нужны были деньги, потому что он собирался жениться, работал по сдельной схеме и старался заработать как можно больше. Он раньше всех приходил на работу, позже других уходил, тратил всего 15 минут на обед. Зарабатывал 300-350 рублей в месяц, хорошие по тем временам деньги. А потом в конце месяца в отделе труда и заработной платы менеджер видел его заработок и пересчитывал ему зарплату, потому что максимальный ее уровень не мог превышать по тогдашним законам 250 рублей. Почему? Потому что не должно быть богатых, все должны получать одинаково. Глупость? Глупость. Разумеется, парень этот перегорел и стал работать как все. Приходил как все, уходил как все. Курить ходил так же часто, как все. Кому от этого стало лучше? Никому. В советские времена почти на всех предприятиях царила уравниловка, но я еще с тех времен уяснил, ни к чему хорошему такой подход не приводит. Сколько человек заработал, столько ему и надо заплатить. И с тех пор всегда придерживаюсь этого правила. Прямо сейчас. Вспомните всех ваших бомбардиров. Нет ли ощущения, что кто-то из них сбавляет темпы? Подумайте, как их мотивировать. Попробуйте аккуратно обсудить этот вопрос с самими бомбардирами. Чуть-чуть номер 52. Дурной знак равенства. Лев Николаевич Толстой не был бизнесменом, но он говорил, «Никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе». Абсолютно с ним согласен. Что бы там ни говорили романтики, материальная заинтересованность – это один из основных стимулов труда. Но пользоваться им надо разумно и осторожно, так как этот стимул хоть и очевиден, но, как показывает практика, срабатывает далеко не всегда. Например, молодые сотрудники, не имеющие семьи и детей, которых нужно обеспечивать, могут больше ценить свободное время, чем высокий заработок. А, скажем, пожилые коллеги могут быть более ориентированы на условия труда, на снижение его напряженности, даже в ущерб заработку. Но ни в первом, ни во втором, ни в 22 втором случае не должно быть уравниловки. Люди старшего возраста, которые застали советскую производственную систему, очень хорошо помнят, к чему такой подход приводит – к полной трудовой деморализации. Если все получают одинаково, нет смысла работать лучше. А как же совесть? Совесть – серьезная сила, но это не отменяет того, что правильное поведение должно поощряться. Иначе, поверьте мне, даже самые добросовестные перегорают. Удивительно, насколько жадность собственников и руководителей иногда сильнее здравого смысла. Хороший продавец в несколько раз перевыполнил план, принес компании доход и, разумеется, сам рассчитывает на соответствующие премиальные. И что? Как только дело доходит до суммы в зарплатной ведомости, руководитель возмущается. «Сколько?» «Да это почти столько же, сколько моя зарплата. Хватит с него и половины. Где он еще на рынке такие деньги найдет?» «Поверьте, найдет, еще как найдет. И, скорее всего, из вашего соратника превратится в конкурента. Так что, если вы чемпион, сделайте так, чтобы и с вами работали чемпионы». «Прямо сейчас». Когда будете подписывать очередную зарплатную ведомость и вас одолеет приступ экономии, попробуйте посчитать не только расходы на зарплату того или иного сотрудника, но и ту прибыль, которую он принес в этом месяце компании. Сразу полегчает. Чуть-чуть номер 53. Мотивация, позор бизнесу. Недавно я узнал одну цифру, которая меня поразила. По данным Росстата, у нас в стране 75 миллионов рабочих мест. И 40 миллионов россиян, работающих в нашей экономике, получают большее денежное вознаграждение, нежели то, что они заслуживают, судя по их выработке. Иными словами, более половины всего трудоспособного населения страны неэффективны, даже если каждый день ходят на работу. Хочется верить, что в основном это работники государственных структур. Но статистика неумолима. В частном секторе тоже слишком многие работают неэффективно. Почему? У меня есть ответ. В основе этой проблемы лежит мотивация, которую я называю «позор бизнесу». Она подразумевает, что сотрудник получает только зарплату, один лишь оклад. Иными словами, ему платят за то, что он принес свое тело на работу в 9 часов утра и унес его домой в 6 вечера. Да, за эти 9 часов он не только обедал, пил чай со служивцами и обсуждал последний хит на YouTube, но и что-то все-таки делал. Но эффективность его работы, судя по структуре его вознаграждения, мало кого интересовала. При таком раскладе и гендиректор, и собственник попадают в полную зависимость от личных качеств сотрудника. Если он добросовестный и ответственный, да, он будет приносить пользу. А если не совсем... Извините, как получится. Если я слышу от менеджера, что его сотрудники получают только оклад, я теряю к такому человеку всякий интерес. Если же я узнаю, что он вообще не в курсе, какая у него в компании производительность труда и даже не знает, как ее измерять, мне такого человека становится жалко. Он обречен. Кстати, второй вопрос, и не такой уж простой. Высчитывать этот ключевой для любого бизнеса показатель можно по-разному. Я долго экспериментировал, пока, наконец, не нашел оптимальный вариант – размер прибыли EBITDA на одного сотрудника. EBITDA – Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. EBITDA показывает финансовый результат компании – Исключая влияние эффекта структуры капитала, то есть процентов, уплаченных по заемным средствам, налоговых ставок и амортизационной политики организации. Именно EBITDA показывает операционную эффективность бизнеса. Сколько мы реально заработали денег до того, как государство с нас получит налоги, а банки – проценты с вклада? Прямо сейчас. Посчитайте производительность своего труда. Сравните ее с аналогичными показателями конкурентов и собственными показателями последних трех лет. Делайте выводы.